Глава пятая. Перстень консула. Ганнибал и Дукарион соскочили с коней. Консул Марцел лежал на траве в той позе, в какой его застигла смерть. Кажется, это случилось недавно, ибо мертвого не успели раздеть. На нем консульское облачение, дорогие доспехи и даже золотое кольцо. Ганнибал вертел в руках перстень, читая надпись, вырезанную по всей его поверхности. Консул пять раз, Марк Клавдий Марцел. Это был единственный из римских военачальников, которому удалось пять раз занимать высшую должность в римском государстве. Герой Нолы, победитель Сиракуз, Марк Клавдий Марцел. Раздался цок от копыт. Махарбал остановил коня на скаку. Я ждал, что кто-нибудь явится. Поздравляю с удачей. Как это случилось? Он был во главе небольшого отряда. Мне удалось поразить его копьем. А воины его разбежались. Кажется, это были этруски. Разумеется, он не должен был полагаться на этрусков, подавив их восстание. Это его ошибка. И всё же мы его похороним, как Патриция. Патриция? Лицо Махарбала вытянулось от удивления. Будь я на его месте, он бросил бы меня псам. Ганнибал развел руками. Я обещал похоронить Марцелла с полагающимися почестями. Слово надо держать. Собери кельтских музыкантов. Отыщи кого-нибудь, кто бы ростом и лицом походил на покойного. А это зачем? При патрицианских похоронах в погребальной процессии вместе с родственниками и друзьями участвует актер в одежде покойного. Одежда есть, а перстень я пока удержу для дела. Теперь одели сказал Ганнибал Дукариону, когда, отведя в сторону коней, они остались одни. «Тебе придется отправиться к локрам». «Понимаю твое разочарование. Тебе хочется хоть одним глазком взглянуть на патрицианские похороны». «Да нет», — отозвался Инсубар. «Насколько мне известно, локры осуждены римлянами. Пробраться туда нелегко». «Но я посылаю тебя не в локры», а локрам, в лагерь римского претора Цинция Алимента. И что же я должен передать Цинцию? Может быть, чтобы он снял осаду Локр, пока не поздно? Ни в коем случае, сделанным испугом воскликнул полководец. Пусть стоит на месте, как стоял, и ждет, пока я не приду, а приду я завтра утром. «Ты?» — протянул Докурион. «Да, я. Консул Марк Клавдий марцел Ганнибал взял руку Инсубра и надел на мизинец перстень консула. «Так бы и сказал. Я его гонец!» — засмеялся Докурион и кивком головы показал в сторону мертвого, уже подготовленного к похоронам. «Но это не все». Условимся, что ты этрусск из города Клузия, призванный римлянами три месяца назад, и, несмотря на это, пользующийся доверием консула. А если со мной заговорят по-этрусски, это тебе не угрожает. Римляне о себе слишком высокого мнения, чтобы знать языки своих подданных. Они уверены, что те должны учить язык победителей. Что касается латыни, то ты на ней говоришь, разумеется, не как чистокровный римлянин. Можешь вставить пару слов на своем языке. Так будет правдоподобнее. Не удивляйся, — продолжал Ганнибал. В Клузии живет много кельтов. Они роднятся с этрусскими и принимают их имена. Кстати, тебя зовут Велом. Имя твоего отца Арнт о матери Тефта. «Я уже чувствую себя наполовину этруском», сказал Дукарион, прощаясь. К вечеру он был у Локар. Печать консула оказалась пропуском не только в лагерь, но и в приторий. Цинций, скользнув взглядом по печати, сказал «Узнаю, это рукорезчика Марце». «И что же тебе велено передать?»